«Я обещаю сделать все возможное, чтобы облегчить вам выполнение этой клятвы». Пальцы Даниэль слегка сжали его ладонь, и из-под вуали донесся чуть слышный смешок. Джастин надел на палец левой руки Даниэль широкое золотое кольцо, откинул вальс ее лица, и прежде чем коснуться ее губ, Несколько мгновений смотрел в большие, сразу ставшие очень серьезными, карие глаза своей невесты. Воспоминания оставшейся половины дня сохранились в памяти Даниэль, а теперь графини Линтон, как занимательный сон. Ей казалось, что она провела не один час, стоя рядом с мужем в бальном зале дома графа Марче и принимая гостей. Поздравления, по крайней мере некоторые из них, звучали вполне искренне. Однако в вычурных словах членов семьи Линтон слышалась некоторая настороженность и холодность. Явным исключением был Джулиан, сильно утомивший Даниэль, представлением всех ее новых родственников из клана Карлтонов. Причем он выполнял свою обязанность с таким важным видом, словно сам был женихом. Линтон терпеливо наблюдал за тем, как его чопорные родственники знакомятся с семьей Марч. Мать и сестры уже были знакомы с леди Лавинией, но старательно делали вид, будто встретились с ней впервые. Графиня Марч учтиво принимала многочисленные комплименты по поводу красоты своей внучки, но решительно отклоняла любые попытки выведать что-либо, касающееся ее прошлого. Даниэль, окруженная восхищенными родственниками Джулиана и непривыкшая быть центром внимания на званых вечерах, с рассеянным видом взяла с подноса бокал красного вина. Но не успела она его пригубить, как кто-то взял у нее из рук бокал и поставил обратно на поднос. С досадой она обернулась и увидела своего мужа. «Вам больше понравится шампанская любовь моя», — миролюбиво сказал граф. «Вы в этом так уверены?» — нахмурилась Даниэль. «Хорошо. Попробуйте то, что у вас в бокале». Линтон снова взял с подноса бокал и протянул его жене. Даниэль отпила глоток. «Боже мой, что это за отрава?» — сморщилась она, оставляя бокал. «Это вино называется ротафиа. Теперь вы знаете его вкус. Оно годится разве что для...» дрожайшая супруга», — мягко перебил ее Джастин. «Разрешите мне проводить вас в обеденный зал?» Бракосочетание состоялось в полдень, после чего сразу последовал этот прием — который леди Лавиния почему-то назвала скромным. «Это будет маленький обед», — убеждала она Даниэль накануне венчания. «Ведь каждый из наших гостей непременно приглашен куда-нибудь на ужин. Они просто не могут позволить себе переедать у нас, иначе вечером попадут в неловкое положение». Даниэль окинула взором ломившееся от всевозможных яств столы и шепнула на ухо супругу. «И это моя бабушка называет «маленьким обедом»?» «Действительно, чего только там не было». С десяток различных видов суфле, сливки с свином и сахаром, фаршированные перепела, огромные блюда яиц под маринадом, цыплята и голуби в винном соусе, тарелки с артишоками, омары, фаршированные грибами, крабы в масле, сёнга по-шотландски, цветная капуста со сливочным маслом, и множество других лакомых блюд.